Почерк убийцы. Казнь польских офицеров была произведена выстрелом в заднюю часть головы, по-русски в затылок. Оружием, вероятнее всего, служили пистолеты. Типом оружия упорно никто не из бригады Геббельза не занимается. А подручные Сталины сейчас просто не имеют возможности это сделать. Но эти пистолеты были маломощные, калибра 7,65 и 6,35 мм. Это единственное, что им установлено. Такой выстрел в голову приводит к немедленной смерти, и с этой точки зрения такую казнь следует считать гуманной, если эти два понятия можно сочетать. Поэтому сам по себе выстрел в голову характерной чертой почерка не может считаться, его без сомнения при казнях производили оба подозреваемых. Но в данном случае речь идет уже не о казни, а об уничтожении огромного количества людей как таковом. То есть это уже производственный процесс, технология. И в этом процессе главным становится не убитый, а то, как быстрее и производительнее организовать сам процесс. Таким образом, характерной чертой почерка убийц является сам способ организации технологии. Очень любимый советскими кинематографистами способ массовых казней, когда группу осужденных приводят к могиле и по ним открывает огонь группа солдат, следует считать любительским, которые могут применять армейские подразделения, которые в ярости боя расстреливают пленных или тех, кто помогал партизанам. То есть те, кто привык, что на них самих нападают, и которых не заботит вопрос захоронения трупов, пусть валяются там, где убиты. Для профессионалов этот способ нельзя считать лучшим. Быстрота расстрела, которая, допустим, позволяет в минуту положить из пулемета в 100 человек, далее вызывает длительные потери времени на добитые, на добитие раненых, на стаскивание их к могилам. Кроме этого, это возможно в случае расстрела людей, обессиленных либо страхом, либо связанных, причем в группу. Как только эти люди начинают разбегаться, расстрел начинает принимать формы, описанные для самих расстреливающих, так как им придется вести огонь в направлении оцепления места казни, а оцепление будет стрелять в их сторону. Это как при охоте на зайцев. Как пока заяц перед цепью стрелков, то все в порядке, но как только он побежал сквозь эту цепь, то главным становится не в зайца попасть, а не попасть в охотника. Но люди не зайцы. Когда в их группу ставят перед могилой, Им становится ясно, что санксов на помилование уже нет, и они могут броситься на расстреливающего, и расстрел может перерасти в рукопашную с неясным исходом. Поэтому профессионалы, если другого способа у них нет, предпочтут подвод заключенного к могиле с выстрелом в затылок и сталкиванием в яму. Некоторые затраты времени на индивидуальный подход жертвы к месту убийства с лихвой компенсируются экономией времени на розыск трупов по округе и стаскивание их к могиле. Слегкой вой компенсируется относительной собственной безопасности. Советский Союз в те годы, чего если чего и боялся, меньше всего, так это расстрелять врага. Явных и мнивых врагов хватало, и разумеется, была разработана технология их казни. Но заметим, что это были судебные казни, то есть им предшествовал приговор суда или органа его заменяющего. Соответственным образом, оформление бумаги приступали к исполнителям, Те убеждали, что в законности самих бумаг и, следовательно, своих действий, затем убивали, причем убедившись, что убивают именно того, кто приговорен, тело хоронили исключительно на кладбище. По этой причине никаких массовых подводов, заключенных к могилам и их расстрел там, был невозможен. Расстреливали только в тюрьмах, там, где невозможна случайная путаница, и только индивидуально. Надо помнить, что это были очень строгие годы. Власть объявила себя народной, и Москва требовала, чтобы власть на местах действительно ею была. Это было время, когда обиженный рационализатор мог без договоренности пойти к секретарю обкома, и тот его принимал практически немедленно, и немедленно принимал меры по его жалобе. Это было время, когда собрание рабочих могло прекратить уголовное дело, даже при наличии оснований. Москва понимала, что главное не молчащий народ, а довольный народ. Это было время, когда писатель Шолохов мог выехать в Москву с жалобой на несправедливость обвинения руководителей области. И Шолохова слушала Политбюро, и обвинения снова рассматривались и пересматривались. Советская власть о казнях врагов объявляла открыто. По главным врагам вела открытые судебные процессы, и казни их не были убийством. В этих условиях казнь где-то в лесу или в тюрьме больших групп неизвестных каких людей вызывала бы такие слухи, и недовольство людей властью, что не только НКВД и прокурор области, но и партийная верхушка немедленно бы лишилась головы. На что подручным Гибель захочется доказать, что польские офицеры были расстреляны и в Харькове, но никакой аналогии с расстрелом в Катыни они не могут привести. Все, кто был расстрелян в Харькове, были расстреляны в здании тюрьмы, возились на еврейское кладбище и там хоронились. Когда это кладбище переполнилось, было организовано новое кладбище. Кладбище, а не могила, над которой расстреливали заключенных. В городе Калинине, третьем месте, где предположительно расстреляны поляки, расстрел также проводился только в здании тюрьмы, а заключенные хоронились на кладбище у села Медное. На этом же кладбище хоронились умершие от рам в госпитале «Советские воины». Сейчас бригада гибельса пытается подменить понятие кладбище понятием «место массовых захоронений». Да, кладбище – это тоже место массовых захоронений, Но это не могила, над которой идет расстрел, как это было в Катыни. Катынь – это не почерк подручных Сталина, не почерк НКВД по способу расстрела. А характерен для этот способ казни для немцев? подручный Геббельза уверяют, что нет. Зоря добыл где-то высказывание бывшего бургомистра Смоленска Меньшагина и делает его экспертом этого дела. По признакам убийства и смерти их, Не похоже было, что их убили немцы, потому что те стреляли обычно так, без разбора, а здесь методически, точно в затылок, и связанные руки. А немцы так расстреливали, не связывали, а просто подводили автоматами. Вот и все, что я знаю. Справедливости ради надо сказать, что этот прислужник немцев, счастливый, избежавший полагавшейся ему петли, действительно мог бы быть экспертом. Он действительно мог видеть казни немцев и участвовать в них. Следователи МГБ, допрашивавшие его, как-то упустили его эту компетентность из виду. Именно Лыгин получил всего 25 лет мишени свободы. Но немцы вводили в курс способов уничтожения не только Меньшагиных, слишком много у них было любителей фотографии и киносъемок, и на этих документах мы видим именно расстрел в затылок и над могилами, и в том числе со связанными руками. Перед автором фотографии, Вот в откопанной могиле стоит лысый старик в темном пиджаке. За ним мордатый немец, в пилотке, целится ему в затылок из пистолета типа Вальтер ППК. А вот гражданский мужчина со связанными за спиной руками стоит на коленях на краю могилы. Над ним стоит немец и целится ему в голову из пистолета, похожего на парабеллум, или Вальтер П-38. <coughs> Нет, расстрел над могилами это типично немецкий способ. Именно так расстреливали неевреев и военнопленных в бабьем Яру, Именно этот способ описывался в документах Нюрнбергского процесса самими немцами. Этот способ был ими наиболее любимым до изобретения газовых камер. Характерной чертой почерка убийцы является и выбор им места казни и захоронения. Подручный Геббельцев в 1943 году описывает его так. Район Катынского леса представлял собой целый ряд холмов, между которыми находилась трясина, заросшая болотной травой. По гребнистым возвышенностям тянулись лесные дорожки, расходящиеся в сторону от главной дороги, идущие в направлении Днепра в сторону так называемой дачи НКВД. Лес был смешанным, хвойно-лиственным. В районе возвышенности, удаленные почти на 300 метров от шоссе, находились массовые могилы польских офицеров. Обратим внимание на дорожки, отходящие от главной дороги. О чем они говорят? Правильно, о том, что это место непрерывно топтали тысячи людей в разных направлениях. По-русски это людное место. Поскольку бригада сыщиков Геббельза скуповато описала географию этого места, то есть не говорит всего, что знает, то дадим слово подручным сталина Примерно в середине января 1944 года, еще до раскопок могил комиссии, они послали в Москву доклад с грифом «совершенно секретно» и названием «Справка о результатах предварительного расследования так называемого Катынского дела». Как вы понимаете по грифу, эта справка не предназначалась для публики и журналистов. Это доклад для начальства, а начальству врать опасно. Нужно быть откровенным. То есть, по сути, то, что написано в этой справке, есть правда. Но мы этой справкой воспользоваться во всех случаях не можем. Это улики подручных Сталина. Но в таком случае, как сейчас, когда нам подручные Геббельса говорят «не всё», можем. Итак, Местность Козьи горы расположена на 15 километров от Смоленска на шоссе Смоленск-Витебск. С севера она примыкает к шоссе, с юга подходит вплотную к реке. Ширина участка от шоссе до Днепра около 1 километра. Козьи горы входят в состав лесного массива, называющегося Катынским лесом, и простирающегося от Козьих гор по шоссе к западу и востоку. В 2,5 километрах от Козьих гор по шоссе к востоку расположена железнодорожная станция западной железной дороги гнездово Далее на восток расположена дачная местность Красный Бор. В Козьих горах на крутом берегу Днепра до войны находился дом отдыха УНКВД Смоленской области. Обширное двухэтажное здание с соответствующими хозяйственными постройками. От дома отдыха к шоссе Смоленск-Витебск пролегает извилистая проселочная дорога протяжением около 1 километра. Могилы польских офицеров находятся в непосредственной близости к этой дороге на расстоянии по прямой менее 200 метров от шоссе и 700 метров от дачи. Эскизный план местности прилагается. Многочисленными свидетельскими показаниями устанавливается, что район Козьих был местом отдыха для трудящихся Смоленска и был доступен для всего окружающего населения. Сыщики бригады Гиббельса в другом месте дополняют местность еще некоторыми деталями. Мадайчик пишет. Известно, каким способом их доставляли в сараи в Катынском лесу, которые располагались рядом со рвами смерти. То есть НКВД поляков перед тем, как расстрелять, держало в каких-то сараях прямо у могил. Об этих сараях подручные Сталины молчат. Что не удивляет, перед уходом немцы сожгли все в Катынском лесу, включая дом отдыха у НКВД. Подручные Сталина, осматривая место поздней осенью и зимой, могли не обратить внимания на пепелище. На поляки в 1943 году их видели. Зачем они в лесу, где не было ни колхозов, ни каких-либо сельскохозяйственных фирм? Дело в том, что в те годы пионеры, бойскауты по нынешнему, располагались в своих лагерях в брезентовых палатках. Но для хозяйственных подразделений пионер лагеря, кухни, складов продовольствия, нужны были основательные строения, деревянные помещения хозяйственного типа, сараи. А по данным подручных Сталина, на месте могил до начала лета 1941 года постоянно размещался пионерский лагерь облпромкассы Смоленска. Следовательно, НКВД вело расстрел поляков прямо на его территории. Кстати, пионерам 1941 года сейчас не более 70. Их легко разыскать и опросить. Давайте представим себе технику тайного расстрела польских офицеров убийцами из НКВД, которые нам предлагают подручные еббельса. начало лета по катынскому лесу взад и вперед прогуливается отдыхающая публика пляжники грибники крестьяне, собирающие хворост. в пионерском лагере утренний сбор отряда. по дороге к дому отдыха нквд идут жены и дети чекистов. по дороге смоленск витикс не спеша едут телеги и подводы. В это время на территории пионерского лагеря тайна в кавычках заряжает автобус с польскими офицерами. НКВДшники загоняют их на кухню, тайно копают между пионерскими палатками могилы и по одному ведут поляков с кухни расстреливать. На шоссе отчетливо слышится из леса легкая канонада, по всей округе разносится смрад разлагающихся на жаре трупов и главное, что все это делается тайно. Интересно, какой же это идиот осмелится обрисовывать такую картину, пусть и трижды продажному суду. Место расположения могил польских офицеров – Это доказательство номер два версии Сталина. НКВД поляков не расстреливало. В этом месте оно их расстрелять не могло. Если бы была поставлена такая задача, то НКВД вагоны с поляками из Козельска слала бы не на запад в Смоленск, а на восток. А там через три дня по пути начинаются такие места, где могилы поляков не нашли бы и в 21 веке, и где свидетелями были бы только медведи. Но мы рассматриваем почерк убийств правомерен вопрос, а немцы могли расстрелять в таком людном месте? Безусловно, они только в таких местах и расстреливали. Глухие места из-за боязни партизана не избегали. Да и комфорт играл не последнюю роль. А в Катыни Айдзадз команда расположилась с удобствами. В доме отдыха, после расстрела баня, ужин-столовый, отдых в отдельных комнатах на кроватях. А не где-нибудь в землянках, в глухом лесу. Смотрите, в Киеве немцы расстреляли 100 тысяч евреев и пленных чуть ли не в самом городе. Сейчас на месте Бабьего Яра один из районов Киева. В Днепропетровске немцы расстреляли и захоронили тысячи советских офицеров на месте, который сегодня считается центральным районом города. Гитлеровцам в СССР стесняться было нечего и некого. Они были уверены, что пришли навсегда. Расстрел в Катынском лицу по способу исполнения, не прячась, и по месту исполнения над могилами. Это исключительно почерк немцев. И это доказательство номер три правильности версии Сталина. Поведение подозреваемых. Бригада Сталина. Еще раз вернемся к версии Сталина. По ней особое совещание по НКВД в марте сорокового года осудило военнопленных к ссылке в исправительно-трудовые лагеря. Это было дерзкое нарушение международных конвенций о, вен... о военнопленных, Сообщить об этом публично было нельзя. Мало того, что на Западе СССР во всем равнялись с гитлеровской Германией, мало того, что только что окончилась финская война, но ведь неумолимо приближалась и война с немцами. А в том, что война с немцами будет неминуема, в правительстве СССР никто не сомневался. Все братания с немцами были для публики. Во время финской войны будущего начальника гау Яковлева командировали на финский фронт. По пути он заехал представиться наркома обороны маршалу Ворошилову и тот в доверительной беседе посоветовал посетовал на неудаче Красной Армии в Финляндии. цитата «Но все же, — еще раз подчеркнул Ворошилов, — главные испытания нас ждут на Западе, со стороны фашистской Германии, — пишет Яковлев в своих мемуарах. Заметим, что это было в январе 1940 года». А войны ведутся не только оружием физического уничтожения солдат противника, но и оружием уничтожения воли этих солдат, пропагандой. И в этих пропагандистских боях внушение солдатам противника мысли о том, как хорошо им будет в плену, это оружие мощнейшей силы. С этой точки зрения признать, что пленные офицеры направлены в трудовые лагеря, понимая, что пропаганда противника немедленно превратить эти лагеря в каторгу, для советского правительства было невозможно и в мирное время, и тем более во время войны. К чему это автоматически должно было привести? Во-первых, само собой, к лишению их права переписки. Они не должны были никому сообщать о своем осуждении. Более того, в лагерях наверняка был установлен контроль за тем, чтобы пленные вообще ничего не писали. Ни заметок, ни дневников. Поскольку работая на строительстве дорог, у них всегда была возможность передать письмо или записку через гражданских лиц. Просто бросить на обочине дороги запечатанный конверт с адресом родственников в Западной Украине, А какой-нибудь прохожий подберет и думая что конверт случайно обронили, бросит его в почтовый ящик. Во-вторых, в составе НКВД были разные управления, которые занимались различными задачами. Вели разведку, занимались контрразведкой и в том числе занимались содержанием преступников в лагерях и организацией их работы. Это известное управление ГУЛАГ, главное управление лагерей. Было управление, которое занималось содержанием пленных в лагерях для военнопленных и организацией работы рядовых и унтер-офицеров УПВИ, управление по делам военнопленных и интернированных. В УПВИ числились и рабо... и учитывались только военнопленные. Как только их осуждали, то они из учета УПВИ исчезали. Они становились осужденными и им не было места в лагерях для военнопленных. С другой стороны, на месте правительства СССР стали бы мы направлять осужденных офицеров в ГУЛАГ? Вряд ли. Тысячи людей – это не иголка в стогу сена. С лагерями связаны десятки тысяч человек, не работающих в НКВД и не обязанных хранить тайны. Это прежде всего различные поставщики всего необходимого для жизни и работы лагерей. Как только мы определили бы их в системе ГУЛАГ, через этих людей стало бы сразу ясно, что пленные стали заключенными. Надо думать, что мы создали бы специальные лагеря вне системы ГУЛАГ, подчинив их местному управлению НКВД и дав этому НКВД план производства для них. Внешне для всех, кто работал с лагерями, все оставалось бы по-прежнему. В глазах этих людей поляки оставались бы военнопленными, так как никакой связи этих лагерей с ГУЛАГ не было. На эту мысль наводит следующее. В 1944 году комиссия Бурденко могла бы сказать, что пленные находились в исправительно-трудовых лагерях в систему ГУЛАГ номер 136 и 137-138. Ведь все равно СССР уже объявил, что пленные работали на строительстве дорог. Система ГУЛАГ известна, номера крупные, внушающие доверие. И в те года никто не смог бы этих утверждений проверить. Но подручные Сталина называли какие-то детские номера, сразу наводящие на мысль об отсутствии фантазии «1, 2 и 3». Правда, после номера стоит он особого назначения. Поскольку вряд ли работники НКВД в те годы были глупее нас, то эти наивные номера начинают вызывать доверие. Действительно, вне системы ГУЛАГ таких лагерей могло раньше и не быть, поэтому малые номера как будто оправданы. В-третьих, посадили в 1940 году польских офицеров в лагеря или расстреляли? Но все сведения о них в любом случае должны были быть в Смоленском управлении НКВД. Прежде всего, их личные следственные дела с приговорами особого совещания или специальной тройки и масса различных оперативных материалов. С каждым, если пленных расстреляли, то НКВД обязано было выяснить, какие слухи об этом ходят, затыкать рот болтунам. Если они были в лагерях, то Смоленское у НКВД обязано было обеспечить, чтобы сведения о них не просочились. Обязаны быть донесения секретных сотрудников, рапорты уполномоченных и так далее. Дело заключенного всегда находится недалеко от него. Во время войны за штрафными батальонами ездили грузовики с томами уголовных дел для каждого бойца, с тем, что если он будет убит или ранен, то снять с него судимость. Нет причин считать, что дела на поляков хранились где-то в другом месте. Теперь давайте рассмотрим поведение подразумеваемого номер один советского правительства. Не делали ли оно что? что-либо, что должно косвенно или прямо навести нас на мысль, что поляки им и убиты. У бригады Геббельса есть воспоминания участников беседы ряда польских офицеров с Берией и Меркуловым в 1940 году. Речь шла об организации польской армии в СССР. Поляки предложили включить в ее состав тех офицеров, что исчезли из лагерей военнопленных весной. Кто-то из двоих, Берия или Меркулов, В ответ сказал, что это невозможно, так как с ними совершили большую ошибку. По другим данным, совершили большую ошибку, передав большую их часть немцам. Во втором варианте ответа заложена явная ложь руководителя НКВД, а большая ошибка приводит к мысли о трагическом исходе. Но мы уже писали, что убило НКВД польских офицеров или посадило в трудовые лагеря, выкручиваться оно все равно было обязано. А с точки зрения формирования войска польского, заключение в трудовой лагерь тоже было большой ошибкой. Теперь оттуда нельзя было взять ни одного офицера. Он бы рассказал о судьбе всех. Автор считает, что этот эпизод следует считать доказательством номер один версии Геббельса. Условно, если другие доказательства будут достаточны, то тогда версию Геббельса подтвердит и это. Если нет, то этот разговор тоже ничего не подтверждает. Ему есть и другое толкование в пользу версии Сталина. 14 ноября 1941 года польский посол Кот встретился со Сталиным и издал вопрос о судьбе польских офицеров. Сталин в общем хорошо помнил предысторию, помнил фамилию польского генерала, которого он освободил, а тот сбежал в Румынию. Но ответ согласно стенограмме дал типа сам дурак. «Мы освободили всех, даже тех людей, которые были высланы к нам генералом Сикорским». Взрывать мосты и убивать советских людей. Мы освободили даже этих людей. На самом деле это не генерал Сикорский, который послал их, а его начальник штаба Соснковский. Мы видим, что Сталин внятно намекнул Коту, что эмигрантское правительство только что закончило войну с СССР. И безусловно сделал это, чтобы избежать ответа на поставленный вопрос. Ответа, которого он явно не знал. Обычно убийцы готовятся к ответам на подобные вопросы. Они на них отвечают правдоподобно и сразу. Сталин мог бы сказать, они были в лагерях под Львовом. Немцы их захватили. Обращайтесь к немцам. И дополнительно мог представить какие-либо бумажки в подтверждение этого, сфабрикованные в НКВД. Но он отказался без домашней заготовки. А это заставляет думать, что он действительно не давал команду убивать поляков. 3 декабря 1941 года Сикорский с Сандерсом, Задают Сталину тот же вопрос. И опять Сталин без домашней заготовки. А между тем сведения для Сталина разыскиваются, но не успевают попасть к нему на стол. Как раз 3 декабря 1941 года начальник УПВИ Сопруненко подписал баланс по военнопленным справку о бывших военнопленных польской армии, содержавшихся в лагерях НКВД. Но и в этой справке под грифом «Совершенно секретно» нет ничего, что бы помогло Сталину Польские офицеры числятся в графе отправлено в распоряжение у НКВД в апреле-майе 1940-го через спецотдел. 15131 человек». Сопроненко ничего конкретного о них не знает, да и не может знать. Сталин снова идет на встречу с поляками, и не зная, что ответить, он отвечает Сикорскому, что они, возможно, сбежали в Маньчжурию, а потом, что их захватили немцы. А между тем приезд Сикорского готовили должны были подготовить какой-либо правдоподобный ответ из Сталина. Тем более, что код вопрос об офицерах упорно ставил две недели назад. Если бы советское правительство убило поляков, то для правдоподобного лживого ответа ему бы не требовалась работа с никаких документов и справок. Все можно было бы выдавать в Москве. И то, что и более чем через две недели конкретный ответ не был дан, говорит в пользу версии Сталина. Ведь всмотритесь в даты. Во время появления кота у Сталина велись ожесточенные бои у Тулы, и немцы перегруппировали силы, а 15 ноября они начали новое наступление на Москву. И к 1 декабря была взята, взята Ясная Поляна. На 5-6 декабря намечалось контрнаступление наших войск. Столица была эвакуирована, немцы пытались уничтожить ее с воздуха. Все учреждения уезжали в Куйбышев, увозя с собой архивы. Все документы, в том числе НКВД, были в пути или не распакованы. Сталин в эти дни не только не знал, где находятся польские офицеры, он не знал, где находится Яков Джугашвили, его сын, капитан-артиллерист. В этот момент соврать полякам сам Бог не дал. Но Сталин, но Сталин не врет. Он ждет данных из НКВД. Он делает предположения и по их нелепости в Маньчжурии видно, что он действительно о судьбе пленных польских офицеров ничего не знает а значит, в его представлении они были живы, а мертвых бы он знал. Как хотите, но эти два эпизода – доказательство номер 4 версии Сталина. О судьбе осужденных польских офицеров в правительстве СССР не поступает сведений до 1943 года. Да, видимо, в то время из-за других забот даже в верхах СССР на это ни у кого времени не было – Поскольку на немецкие заявления в апреле сорок третьего года о том, что польских офицеров убила НКВД, первый ответ советской прессы был еще более глупый, чем все ранее сделанные. Видимо, его согласовывали те руководители СССР, кто вообще не был в курсе этого дела. Бригада Геббельса, по-видимому, осознавая, что такой бестолковый ответ действительно является косвенным доказательством невиновности Советского Союза, о нем не говорит. Поэтому дадим слово самому Геббельсу. Цитата теперь когда мы вскрыли могилы и опознали польских офицеров по их униформам знаком отличия паспортам бумагам и так далее теперь говорят что гебельсовские лжецы забывают что вблизи деревни гнездовые проводились археологические раскопки радиообзор положения пункт 5 за каких дураков считают эти нахальные еврейские болваны европейскую интеллигенцию что они думают что европейскую интеллигенцию можно в чем-то обмануть Они говорят об археологических раскопках, в кавычках. Посмотрите на снимки убитых польских офицеров в Вохеншау. Может быть, московские евреи стан после этого утверждать, что мы одели в польскую униформу 12000 скелетов из времен 2200 года до Христа? Директивы господина министра прессии от 14 апреля 1943 года. Конец цитаты. В СССР спохватились и теперь уже некуда было деваться. Советский Союз официально признал, что пленные офицеры и генералы работали на строительстве дорог под Смоленском. Это еще повод для издевательства Геббельса в той же директиве. Не веришь своим глазам, когда видишь заявление ТАСС. Признания вины там вообще нет. Там говорится, что речь идет о печальной судьбе бывших польских военнопленных, которые в 1941 году находились в районах западнее Смоленска на строительственных работах. «Там находился лишь бригадный генерал такой-то, командующий армией такой-то и полковник такой-то на строительных работах». конец цитаты Вы видите, как ловко, даже изящно Геббельс обрыгивает положение конвенции военнопленных, запрещающей использовать военнопленных офицеров на работах Поэтому Советский Союз упорно держит за первоначального плана. Он не признает, что офицеры были осуждены, лишены статуса военнопленного и стали просто советскими заключенными. В СССР их по-прежнему числят только военнопленными, по-другому во время войны поступать было нельзя. Ведь только что находившуюся в абсолютно безвыходном положении армию Паулюса под Сталинградом склонить к плену удалось с большим трудом. Из попавших в окружение 330 тысяч немцев и их союзниками большую часть приходилось уничтожить в бою, сдалось из раненых и обессильных едва ли 90 тысяч. В то же время потери немцев в Африке, по их собственным данным, были всего 12 тысяч убитых и при, при 90 тысячах без вести пропавших, не подобранных ими самими убитых и попавших в плен. То есть, если считать, что даже половина без вести пропавших это убитые, то и тогда в Африке англичане, убив в бою одного немца, принуждали этим еще одного сдаться. А советские войны вынуждены были убивать трех-четырех и гибнуть сами, прежде чем один немец сдастся в плен. Во время войны эта позиция СССР не допускала никаких компромиссов. Признаться в том, что пленные офицеры были осуждены и перестали быть пленными, было предательством по отношению к своим собственным солдатам, своему собственному народу. Но растерянность СССР уже во время второго возникновения проблемы пленных, растерянность подручных Сталина и отсутствие заранее готового ответа во второй раз, это еще одно доказательство версии Сталина. Двигаясь в хронологическом порядке, нам сейчас надо подойти ко времени работы комиссии Бурденко, так как у бригады Геббельса именно по этой комиссии наибольшее количество подозрений в отношении первого подозреваемого СССР. Немного подробностей. Когда стали поступать первые сведения о зверствах немцев в СССР, под председательством главного профсоюзного босса страны, секретаря ВЦСПС, Шеверника была создана чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Ее членами были главный хирург Красной Армии, академик Бурденко, людские потери, академик Веденеев, потери промышленности, академик Лысенко, потери сельского хозяйства, академик Торле, исторические аспекты, академик Трайнин юридические аспекты, а также митрополит Киевский и Галицкий Николай, летчица Гриза Дубова, секретарь ЦК ВКПБ Жданов, писатель Алексей Толстой. То, что комиссия выделила под председательством Бурденко специальную комиссию для Катыни, говорит только о политико-пропагандистском аспекте этого дела, а не о его масштабности или крайней важности для СССР. Для комиссии это был только эпизод, причем не из значительных. Даже в самом Смоленске ей было чем заняться и без поляков. Только в немецком концентрационном 126 лагере немцы убили более 115 тысяч советских военнопленных и мирных жителей. Пусть извинят поляки, но ради них никто своих основных дел не бросал. Разумеется, ГЧК с раскопок не вела, вскрытий не делала, свидетелей не разыскивала. Это делали люди из технической части комиссии, патологоанатомы, судмедэксперты, следователи и дознаватели НКВД. Это надо принимать во внимание, а то, когда читаешь работы бригады гибельса складывается мнение, что правительство СССР обязано было в то время бросить все свои дела и заниматься только поляками, и исключительно новыми потоками поляками. Надо думать, что после измены армии Андерса... Польша вообще была не тем государством, над проблемами которого в СССР особо мучились. По Катынскому делу комиссия Бурденко сделала сообщение, но мы в случаях, в которых мы себе разрешили пользоваться данными подручных Сталина, будем использовать справку, которую она дала по Катынскому делу правительству СССР под грифом «совершенно секретно» и по этой причине являющейся не пропагандистским, а деловым точным документом. Эта справка была опубликована в военно-историческом журнале за 1990 год, номер 11 и 12. Надо думать, что кто-то в правительстве СССР согласовывал то, что содержалось в справке, и факты из нее перешли в сообщение. Это сообщение критикуется многими, но в 1988 году четыре польских профессора Мацишевский, Майдайчик, Назаревич и Войцеховский сделали его экспертизу. Она очень многословна, и надо думать, что профессора заложили туда абсолютно все подозрения относительно нечестного поведения бригады Сталина. Все, которые бригада Геббельса смогла придумать. Поэтому за основу мы возьмем факты экспертизы в кавычках этих профессоров, дополняя их фактами, добытыми советской частью подручных Геббельса. Профессора пишут, цитата, Основно Основой заключения специальной комиссии были свидетельства очевидцев и судебно-медицинской экспертизы. В сообщении комиссии, так же как и в показаниях профессора Прозоровского на Нюнбергском процессе, упоминаются какие-то документы, которые использовала комиссия. Эти документы никогда не были описаны, опубликованы и представлены польской стороне, как и результаты патолого исследований, о которых информирует сообщение комиссии. Конец цитаты. Во-первых, когда это польская сторона их просила. Если же профессора именно себя считают польской стороной, то тогда зачем им результаты патологоанатомических исследований? Если через несколько страниц эти профессора сообщают: цитата: "По вопросу, собственно, судебно-медицинской экспертизы мы не берем слова, не имея для этого компетенции". Конец цитаты. Но дело не в этом. Бригада Геббельса сегодня старается, чтобы никто не знал никаких фактов в этом деле, определяющих вину, и делает все, чтобы эти факты не стали достоянием общественности. Ей не нужны никакие документы сообщения. Когда в 88-90-х годах вновь разгорелось Катынское дело, в советской печати на фоне потока выводов исследователей из бригады Геббельса нет-нет да и мелькали редкие факты подручных Сталина. Именно польская сторона тщательно следила, чтобы эти факты не появлялись, именно польскую сторону эти факты чрезвычайно страшили. Дадим для этого случая слово подручным Сталина. В 90-м году газета «Орловская правда» позволила себе усомниться в версии Геббельса, и немедленно советник польского посольства Чулинский потребовал от редакции придерживаться версии Геббельса-Горбачева. Из профессоров следует, что они жаждут подлинных документов комиссии Бурденко, но когда военно-исторический журнал опубликовал ее справку, то советник по печати посольства Польши Макдзяк Мшевска немедленно отписала в редакцию. Дело это тем более позорное, что вопрос ответственности советской стороны подтверждается не только сообщением ТАСС, но также и следствием, проводимым главной военной прокуратурой СССР. Насколько мне известно, специальная группа под руководством прокурора Титецкого, занимающаяся следствием по делу смерти польских офицеров, не только тех, кто были в лагере в Козельске, но также и в Старобельске и Осташкове, имеет в своем распоряжении показания настоящих свидетелей, занимавших во время Второй мировой войны ответственные посты в НКВД. Чтобы обеспечить вам работу, сообщаю телефон прокурора Титецкого, Тите... Я надеюсь, что вы опубликуете решительный протест против очередной попытки фальсифицирования уже раз, казалось бы, выясненной истории. Такая попытка наверняка не способствует благоприятному развитию отношений между нашими государствами и народами. Помочь в их восстановлении и успешном развитии может только правда. Из этой «правды» в кавычках хочется. И Геббельсу катилась, и Мгдзяк Мишевской прямо жизни от правдоискателей команды Геббельса. Ведь посмотрите, как жестоко польская сторона контролирует, чтобы ничего не просочилось из документов комиссии Бурденко. От уездной орловской правды до известного лишь любителям, да специалистам ВИЖ. Вы посмотрите, как это леди командует генералами. Редактором в то время был генерал-майор Филатов. Ведь не просто запрещает и требует покаяться, а требует продолжать тему, но в нужном ей ключе. И указывает, у какого подручного Геббельса надо брать выводы. Это же называется от организации компании и угроза ухудшит отношения между нашими государствами, что естественно для Филатова означает увольнение с работы в случае неподчинения ей. Что кстати было выполнено советской частью бригады Геппельса, Филатова уволили. Такие действия, скрытие фактов оппонентов и обман нас, следователей, мы договорились считать доказательством в пользу оппонента, в данном случае это доказательство номер 5 в версии Сталина. Далее профессора упрекают подручных Сталя в его поведении 14 ноября и 3 октября 1941 года и в высказывании «Берии об ошибке» в кавычках. Мы эти эпизоды уже рассмотрели. Одновременно советские власти, пишут далее профессора, отказывались передать польским властям списки офицеров, которые находились в Козельске, Старобельске и Осташкове. А что это меняет? Ведь военнопленных офицеров в этих лагерях уже не было, и все документы по ним были уничтожены. Естественно, дать было нечего, но эти списки не были и тайны. В книге «Катынская драма» профессор Мадайчик пишет, что те офицеры, которых особое совещание не сослало в ИТЛ весной 1940 года, находились в лагере военнопленных Павлищев-Бур, а затем в Грязцове, там, начиная с октября польские военнопленные могли свободно вести переписку. Администрация снисходительно относилась к составлению пленными списков своих коллег, с которыми они находились в лагерях Козельска, Старобельска и Осташкова. То есть Андерс имел эти списки. Так в чем же смысл подозрений, что советское правительство не могло их дать в то время, когда оно не могло составить находившихся в ее распоряжении дивизий? Профессора обращают внимание, что до 1943 года советское правительство не говорило, что военнопленные офицеры находятся на строительных работах. Мы уже писали о том, что это естественно. Сказав А, нужно было говорить и Б. То есть объяснять, почему это генералы вдруг начали махать лопатой. Профессора настойчиво пытаются закрепить число похороненных в Катыни в пределах 4,5 тысяч человек. Это при том, что немцы утверждали, что там 12 тысяч, и комиссия Бурденко остановилась на такой же цифре. В чем здесь интерес бригады гибельса, Почему они хотят уменьшить число трупов? Дело в том, что весной 1943 года немцы дали полякам раскопать не все могилы, а только те, что немцы подготовили. Ведь надо помнить, что время расстрела определялось не по состоянию останков, а по нахождению у них документов. Комиссия Бурденко раскопала еще 925 трупов, у которых оказались документы с датами и после мая сорокового года, и идентифицировала военнопленных не только Козельского, но и старобельского лагеря. Этим она рушит основное косвенное «доказательство» в кавычках бригады Геббельса, но об этом мы будем писать позже. Доказать, что весной 1943 года были осмотрены все трупы абсолютно – Профессора пытаются довольно-таки курьезным способом. В 1943 году было разрешено полякам вскрыть семь могил с тысячами 4151 трупом. Восьмую начали, но немцы не дали. Осмотренные трупы были снабжены жестяной биркой, а комиссия Бурденко извлекла в январе 1944 года трупы без бирки. На этом основании вполне серьезно заявляется, что это не те трупы. То есть, что Бурденко обязан был быть таким идиотом, чтобы повторно вскрыть те же могилы, где уже похозяйничали немцы. Провести судебно-медицинское исследование трупов, которые пролежали летний месяц на открытом воздухе. пора удивляешься, за каких идиотов нас считают поляки. И надо сказать, что в плане развития Катынского дела в конце 80-х, начале 90-х годов, они имеют на это основание. Но дело-то ведь было не в... 90-х и руководил им Бурденко, а не Горбачёв. В 1943 году поляки с немцами перезахоронили останки тех офицеров, что они осмотрели в шести могилах и назвали это место кладбищем номер один, украсили его крестами и жестяными венками. Сам Мадайчик пишет, что даже немецкая аэрофотосъёмка фронт был в 30 километрах подтвердила, что комиссия Бурденко раскапывает могилы в окрестностях кладбища номер один. А все четыре профессора сразу утверждают, что полякам в 1943 году немцы разрешили раскопать могилы на площади 60 на 36 метров. А Бурденко у немцев разрешения не спрашивал, и его люди рыли шурфы там, где предполагались еще могилы, и открыли новые захоронения. Причем еще две могилы размерами 60 на 60 метров И одну поменьше, 7 на 6 метров. Поэтому и оценивала комиссия Бурденко число жертв в 11 тысяч. Поэтому и не было у останков, осмотренных комиссией Бурденко, жестяных бирок. Что здесь подозрительного? Подозрительно другое. С какой настойчивостью подручные геберса цепляются за то, чтобы трупов было не больше 4,5 тысяч. В этом плане у профессоров есть еще одно подозрение. Комиссия Бурденко... В первой сотне осмотренных трупов нашла 9 документов с датами от мая 1940 -го года до июня 1941 -го года. 5 квитанций, выданных лагерем, две почтовые открытки, одно письмо из Варшавы в советское учреждение, иконка. Профессора усматривают крайне подозрительным тот факт, что у найденных трупов не было документов, удостоверяющих личность, паспортов и прочего. Дескать, когда поляки делали эксгумацию, то такие документы были. Ну какой смысл комиссии Бурденко эти документы уничтожать? И потом, профессорам как-то трудно дается арифметика. В пункте 8 бесспорных фактов, касающихся Катынского убийства, они пишут, цитата, В Катынских могилах оказались личные документы, позволившие идентифицировать 2730 останков из общего числа 4151, конец цитаты. Но идентификация велась не только по паспортам, но и по письмам, открытым и тому подобное Значит, собственно, документов, удостоверяющих личность, было еще меньше, чем 2730. А значит, в 1943 году поляки при эксгумации имели 100 1421 труп без каких-либо документов. За что же это упрекать комиссию Бурденко? За то, что у эксгумированных ею В 925 останках не было паспортов? Вообще-то наличие паспортов у останков польских офицеров – это доказательство правоты версии Сталина. НКВД не позволило бы себе такой роскоши оставить чрезвычайно важный для разведки документ – подлинный паспорт у трупа. Видимо, позже спохватились и немцы. Начинали расстрел, а из зацкомандами из любителей окончали профессионалы. И раскрыли немцы первые могилы. Там трупы должны были хуже сохраниться. Начинали расстреливать поляков при более теплой погоде. Раскопками руководил немецкий врач, и он понимал, что нужно делать и где раскапывать. Как и Бурденко, понимал, где раскапывать не надо. Из похожих подозрений можно отнести недоверие профессоров к документам, найденным комиссией Бурденко на изгумированных ее останках. Цитата. «Найденных...» На останках номер 4 текст был написан от руки и имел поблекший адрес. Сомневаются они. А какой вид должен был иметь документ, написанный перед войной и пролежавший вместе с трупом в земле два года? Кстати, чтобы так написать о документы, профессора должны были его видеть. Но ведь это документ комиссии Бурденко, тот самый, который никак не удается осмотреть польской стороне. О чем профессора горько сетовали в начале своей «экспертизы» в кавычках. В этом смысле профессора преуспели. В справке сообщается точно местонахождение лагерей, в которых находились польские офицеры до их расстрела немцами. Лагерь номер 1 ОН находился на 408-м километре от Москвы и на 23-м километре от Смоленска, на магистрале Москва-Минск. Лагерь номер 2 ОН находился в 25 километрах на запад от Смоленска по шоссе Смоленск-Витебск. Лагерь номер 3 ОН находился на 45-м километре на запад от Смоленска в, крайне... в Красненском районе Смоленской области. Профессора подозрительно сетуют. Специальная комиссия не назвала точного расположения лагерей номер 1 ОН, 2 ОН, 3 ОН. Но если они находились на расстоянии 24-45 километров от Смоленска, следовало назвать причины разговорки вагонов с офицерами именно на станции «Гнездово». Понятно, что для того, чтобы догадаться, почему нужно очень много ума, но мы не будем этого скрывать от польской стороны, потому что лагеря находились на западе от Смоленска, а станция «Гнездово» на западе от Смоленска. Но эту цитату можно рассматривать в качестве очередного курьеза профессоров. Если им специальная комиссия не назвала точного расположения лагерей, о чем они жалуются в начале фразы, то откуда им известно расстояние до них от Смоленска, о чем они недоумевают в конце ее? Профессора считают подозрительным, что комиссия Бурденга не показала места этих лагерей журналистам. А я считаю, что было бы подозрительным, если бы она их показала, поскольку сымитировать пожарище ничего не стоит, и присыпанное снегом оно могло бы быть неотличимым от настоящего. Но СССР в этом преступлении не собирался оправдываться – Он обвинял, а для обвинения ему хватало трупов и вещественных доказательств на них. Как и у Геббельса, у профессор, профессоров возникает сомнение, что генералы работали на строительстве дорог. Ведь у их коллег в лагере военнопленных в Грестцове в тот момент были даже денщики. Мы уже говорили об этом. В Грестцове генералы были военнопленными, а под Смоленском они были заключенными из трудового лагеря, где трудом лечились от навязчивой мании присоединить к Польше Украину. Без согласия украинцев. Профессора также не верят, что пленных нельзя было вывести из Смоленска. Дескать, начальник лагеря обратился на железнодорожную станцию за вагонами для пленных 12 июля. А немцы, дескать, взяли Смоленск 16 июля. А 20-е 20 и 16-е армины вынуждены были отступить аж 5 августа. Почему же не вывезли наших доблестных офицеров, с подозрением неудобливают профессора. Потому что проклятая 2 немецкая армия со второй танковой группой, начав наступление 10 июля в 200 км от Смоленска, 16 июля уже взяла его с юга и никто ее остановить не смог. А не менее проклятая 9 немецкая армия с 3-й танковой группой, зайдя с севера, в это время взяла духовщину и вела бой за Ярцево, железнодорожную станцию на востоке от Смоленска. За это время смоляне успели вывести на восток целый ряд оборонных предприятий, включая авиазавод. Не до пульс их офицеров было в это время. Своих детей надо было спасать. Кстати, 20-й и 16-й армии не отошли от Смоленска, а вырвались 5 августа из окружения, в которое не попали северо-западнее города. Еще сомнения. Дескать, если бы в такой ситуации лагеря остались бы без охраны, то пленные офицеры разбежались бы, и хотя бы кто-нибудь до да остался жив. Вроде есть резон в этом сомнении, но только в случае, если быть уверенным, что эти офицеры хотели драться с немцами. А они хотели с ними драться точно так же, как и генерал андер со своими офицерами. Кроме того, надо учесть, что они действительно были ожесточены против СССР и до своего осуждения из ссылки из лагерей военнопленных в ИТЛ и после и тем более. Я же цитировал высказывание офицера Любодзетского из книги Мадайчика, где этот не любящий москве офицер, даже будучи в лагере военнопленных, хотел цитата хоть из-под дождя, да под водосточный желоб под немецкую оккупацию. Конец цитаты продолжим его мысль почему он и другие этого хотели цитата не было иллюзий что немцы будут мягко обращаться с польскими офицерами допускалось что большинству а может быть и всех немцы отправят в лагеря для военнопленных однако считали что они будут обходиться с ними в соответствии с принятыми международными нормами конец цитаты поскольку вопрос почему пленные не разбежались остается без ответа то мы можем сослаться на бригаду сталина у которой есть данные, что попытка конвойных частей увезти военнопленных на восток пешком не удалась. Пленные взбунтовались, с конвоем ушли только несколько человек, евреев по национальности, остальные остались ждать обхождения в соответствии с принятыми международными нормами, в кавычках, и дождались. Однако, захватывая мелкой сеткой любые подозрения, которые могут только прийти в голову, профессора, помимо курьезов и своего непонимания тогдашних условий, Выловили и факты подтасовки улик, фальшивые улики в комиссии Бурденко. В общем-то, они вполне резонно заявляют, что не верят, что из всего обслуживающего персонала и конвоя мог спастись всего один человек, начальник лагеря номер 1 ОН. Если в основу брать, что в этих лагерях было 10-12 тысяч человек, в Ровенском лагере для военнопленных, занимавшихся строительством шоссейной дороги на Львов, было на 23 июля 1940 года 14 599 человек то конвой и администрация лагерей вряд ли были меньше одной- 2 тысяч человек правда война была ужасна по потерям убитыми и пленными в своем начальном периоде мой отец в начале войны был начальником штаба отдельного батальона части примерно 700 человек приняв первый бой в Бессарабии они отходили на Одессу Из их дивизии в Одессе собралось всего 111 человек, из примерно 13-16 тысяч, без штабных документов и без знамени. А из батальона, правда со знаменем, в Одессу попало всего трое. Тем не менее, на правом берегу Днепра, где располагались лагеря, бились в окружении части 16-20 армии. И эти армии из окружения вышли. Если конвой и администрация покинули лагеря, то они могли покинуть их только в направлении этих армий. Левый берег Днепра был занят немцами очень быстро. Пусть поляки сдались немцам в полном составе, но полная гибель и сдача в плен одной-двух тысяч советских бойцов, да еще в трех отдельных командах, действительно маловероятно. Но вот вопрос. Их не было вообще, если пленных расстреляла НКВД в 1940 году, или их просто не вызвали в свидетели в 1944 году? Попробуем ответить на этот вопрос в следующем эпизоде. Комиссия Бурденко представила свидетеля, начальника лагеря с поляками под Смоленском. Бригада Гиббельса называет его комендантом лагеря номер 1 ОН, свидетелем майором Ветошниковым. Вероятно, так он фигурировал в сообщении комиссии в 1944 году. Но в справке этой комиссии, напоминаю, совершенно секретный и поэтому достоверный, он и не майор, и не свидетель. Там его физически нет. Есть рапорт на имя начальника УПВИ Сопруненко от лейтенанта госбезопасности Ветошникова. Его звание соответствовало тогда званию капитана. И если его действительно потом задействовали как свидетеля, то к 44 году он мог бы быть и майором. Тут все сходится. Профессора пишет что его не знали в лагерях военнопленных и не должны были знать. Он в них не служил. Вранье в другом. В справке написано, начальник лагеря номер 1 ОН, лейтенант госбезопасности Ветошников, давая объяснение о судьбе порученного ему лагеря в своем рапорте на имя начальника управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР от, 20, от 12 августа 1941 года, пишет «После того, как я получил от вас указание подготовить лагерь к эвакуации, я принял к этому необходимые меры. Охрана и пленные поляки были многим... Мною предупреждены. Я ожидал приказа о ликвидации лагеря, но связь со Смоленском прервалась. Тогда я сам с несколькими сотрудниками выехал в Смоленск для выяснения обстановки. В Смоленске я застал напряжение напряженное положение. Я обратился к начальнику движения Смоленского участка западной железной дороги товарища иванову и с просьбой обеспечить лагерь вагонами для вывоза военнопленных поляков. «Но товарищ Иванов ответил, что рассчитывать на получение вагонов я не могу. Я пытался связаться с Москвой для получения от вас разрешения двинуться пешим порядком, но мне это не удалось. К этому времени Смоленск был уже отрезан немцами, и что стало с поляками и оставшиеся в лагере охраны, я не знаю». Конец цитаты. Читатели уже поняли, что автор этой книги скорее подручный Сталина, чем беспристрастный исследователь. Но и он в этом случае должен сказать, что этот рапорт на 99% липа, фальшивка. Да, есть 1%, что так и было, но не более одного. Можно представить, что с началом войны Сапруненко дал какой-то циркуляр по УНКВД областей, подготовить всех военнопленных, где бы они ни находились, к эвакуации. А из УНКВД поступила в лагерь команда со ссылкой на Сапруненко. Можно полагать, что после выхода из окружения Ветошникова задержала советская контрразведка и допросила. В ходе допросов Ветошников написал этот рапорт, но в ходе последующих боёв рапорт так и остался в контрразведке армии или фронта. И уж потом, в 1944 году его нашли. На войне все бывает, в том числе и это. Но вряд ли. Во-первых, нельзя прийти на железную дорогу и попросить вагоны. Даже один вагон. А их ветошников нужно было штук 60. Советские железные дороги, гвардия когановича это государство в государстве. Они чихать хотели на любых ходоков с любыми погонами. У них есть свои приказы, планы перевозок, и никто никому помимо плана не даст не то что вагона, тачки не даст. А в рапорте совершенно отсутствует это обстоятельство. Не видно, было ли какое указание от управления западной железной дороги на перевозку пленных. Ничто делал ветошников, чтобы втиснуть в своих пленах в план перевозок. Это журналист или профессор может прийти, попросить вагоны и уйти, ничего не получив. Но не офицер, у которого эти пленные единственная забота, из-за которых он отвечает. Его ближайшие начальники находились рядом с Маленской ОНКВД, а он и словом не обмолвился, что обращался к ним за помощью, или хотя бы за тем, чтобы просто переложить свою ответственность на кого-либо другого. Его лагерь был на правом берегу Днепра, а там немцев долго не было. Черт с ними, с пленными, но он бросил своих подчиненных, а он обязан был их возглавить и вывести из окружения. За такой рапорт его обязаны были расстрелять немедленно после прочтения. Во-вторых, он прямо вешает в кавычках военнопленных на Сапруненко. Получается, что тот знал про эти лагеря. Более того, раз он давал по ним команду, то и отвечал за них. И эти пленные должны были стоять у него в списках. Получается, что он в своих совершенно секретных справках доводил Стали... вводил Сталина в заблуждение. Этого быть не может. Сопруненко не самоубийца. Когда мы дойдем до его допроса, мы это покажем. Он действительно ничего не знал и не мог знать про эти лагеря. Но ведь исправка комиссии Бурденко с грифом совершенно секретно Получается, что следователи этой комиссии сочинили фальшивку и тоже для Сталина. Они получили очень много данных, более чем достаточно, чтобы доказать, что поляков убили немцы. И все эти данные они получили в Смоленске. Рапорт Ведошникова это единственное, что они получили не в Смоленске. Не на доске же объявления они его нашли. Более того, им этот рапорт был не нужен. У них был надежный свидетель, инженер службы движения Иванов. Он был настолько надежен, что его не боялись допрашивать при корреспондентах. Без всяких сомнений, этот рапорт был им прислан из Москвы с указанием приобщить к делу. И они его приобщили, так как он дополнял показания Иванова, рассказавшего похожий эпизод, но не помнившего, кто именно и когда к нему приходил за вагонами. Очень все получалось у следователей хорошо, но очень хорошо тоже нехорошо. Это, видимо, поняли в Москве, когда готовили сообщение комиссии Бурденко. И рапорт лейтенанта госбезопасности из него ушел, и появился свидетель, майор Ветошников естественен вопрос зачем москва на это пошла ведь речь идет об убийстве а то что убийство было совершено немцами доказано многочисленными показаниями фактами уликами зачем нужно было фальсифицировать показания в не имеющем отношение к убийству эпизоде ведь ветошников это не свидетель убийства почему он вообще в деле к этому времени советский союз уже признал что пленные офицеры были на работах А это прямое указание на то, что они уже были не военнопленные, а каторжники. СССР не мог допустить, чтобы этот факт выпал наружу. А никто из свидетелей, найденных в Смоленске, не мог по этому вопросу дать объяснений, успокаивающих мировую общественность и, главное, еще не сдавшихся в плен немецких офицеров. Для этого потребовался ветошников. Смотрите, в его рапорте на 70 слов четыре раза употребляется слово «военнопленные» или «пленные» а сам рапорт на имя начальника управления по делам военнопленных и интернированных. Рапорт преследует цель доказать, что не было в СССР никаких офицеров-каторжников, только военнопленные. С этой же целью в качестве свидетелей не был назван ни один сотрудник лагеря, поскольку первый же вопрос, который им обязаны были бы задать иностранные корреспонденты, почему военнопленные офицеры работали, а на этот вопрос не было у советского правительства раз... вразумительного ответа. Во время войны правду редко говорят, и уж во всяком случае ее не говорят, если она идет на пользу противнику. Тем не менее, данная ложь подручных Сталина и не вызов ими свидетелей из числа охраны и администрации лагерей, это доказательство номер два и номер три версии Гиббельса, но как и раньше, только в случае, если остальные доказательства убедят нас, что офицеры убиты НКВД. Больше никаких сомнений у подручных Гиббельса по отношению к действиям подручных Сталина в комиссии Бурденко нет. Но сама ложь в одном случае вызывает сомнение в достоверности вообще всех показаний свидетелей. Могло ли НКВД или НКГБ заставить всех свидетелей говорить то, что хотели следователи? Могли ли опрашивающие побоями, угрозой смерти свидетелей или их родственников заставить дать нужные показания? Никаких фактов по этому поводу бригада Сталина, разумеется, не даст. Но у бригады Гиббельса нет ничего, кроме твердой уверенности в том, что всех свидетелей подручной Сталины заставили оболгать невинных немцев. Давайте этот вопрос обсудим. В том, что подручные Сталины могли заставить говорить кого угодно, сомнений нет. В том числе заставить говорить то, что они хотели слышать. Но не в этом дело. Те, кто работают в бюрократической системе, знают, что когда в этой системе раздаются награды, то начинают всегда с начальников, а когда следует наказание, то начинают всегда с подчиненных. В данном случае следователи, которые ввели непосредственные опросы свидетелей, были подчиненными. Если бы это дело было закрыто, то есть решалось внутри судебно-следственной системы СССР, то не исключено, что следователи могли получить устные указания от Берии и Меркулова и заставить свидетелей дать нужные показания. Но это дело было уже открыто. Противная сторона немцы также имела факты, доводы свидетелей. В этих условиях следователю сфабриковать заветуемую фальшивку смертельно опасно. Если в результате ее СССР был бы нанесен моральный ущерб, то начальство бы могло и выкрутиться, сказать, что это следователь его в заблуждении ввел своими данными. А следователю выкрутиться было бы невозможно, с него немедленно слетела бы голова. К примеру, весной 1937 года НКВД под руководством Ежова вскрыло заговор военных во главе с Тухачевским. В допросах подозреваемых особо отличились следователи Ушаков и Радзвиловский, замначальника второго отдела НКВД Залпетер. Но уже в 1938-39 году эти ретивые работники были арестованы, давали показания о том, как именно они вели дело Тухачевского и, вероятнее всего, судя по обычаям того времени, разделили судьбу расстрелянного Ежова. Но дело Тухачевского было фактически закрытым судил генералов закрытый суд а катенское дело было с самого начала открытым оговорись свидетель тоже нечаянно откажись от показаний скажи что заставил следователь и такому следователю расстрел гарантирован в качестве «меры», в кавычках принято начальниками для наведения порядка в кавычках в следственных органах будьте уверены все следователи бригады сталина отлично это понимали кроме того справка в кавычках комиссии бурденко Не предназначалась посторонним, а только начальникам. В ней вранье недопустимо. Там обязана быть правда. А уж начальство само решить, как с этой правдой поступить. Дать ее в чистом виде или извратить, или умолчать. Что и было с рапортом Ветошникова. Тому, что в Катынском деле следователи бригады Сталина не заставляли свидетелей говорить то, что им нужно, есть подтверждение. Бургомистр оккупированного Смоленска о расстреле поляков немцами знал очень хорошо и не мог не знать. У комиссии Бурденко был его ежедневный с записями, из которых было ясно, что немцы привлекали его к этой акции. Для подручных Сталина это был свидетель номер один. Более того, его семья была в СССР. Сам он добровольно сдался НКВД в 1945 году. Уж кого-кого а его обязаны были заставить разговориться. Но у бургомистра Меньшагина была альтернатива. Не признаваться в том, что он что-то знал о расстреле поляков, и оставаться пусть и крупным, но просто пособником немцев, или признаться и стать вместе с ними военным преступником. Ю. Зоря дает обш... об... обширные показания Меньшагена, когда тот уже вышел из тюрьмы и ему ничего не грозило. Мы этим показаниям даем преимущество, поскольку они поступают из бригады геббельса Вот что показывает Меньшаген по поводу приемов подручных Сталина которыми они заставляли его дать показания по Катынскому делу в преддверии Нюрбенского процесса. Цитата. «Очень странно, что меня ни разу не спрашивали о Базилевском, заместителе бургомистра Смоленска, которому бургомист Меньшагин рассказывал о расстреле немцами поляков. Хотя я находился в Смоленске с августа по 29 ноября 1945 года, потом в Москве, как я сказал, на Лубянке в одиночной камере». Ведь все следователи задавали мне вопрос, что мне известно о Катынском деле. Я им говорил то же, что я сказал сейчас в начале своей беседы. А на вопрос «Кто убил?» отвечал, что «Я не знаю». Они мне говорили «Мы к этому еще вернемся, и тогда запишем ваши показания». И все. Где здесь иголки, запущенные под ногти? Где угроза расстрелять семью? Где обещание помиловать? Пальцем не тронули, угрожающего слова не произнесли предпочли свидетелям иметь Бадзилевского, чей пересказ рассказов Меньшагина, конечно, не имел такой убедительной силы. Но если на такового важного свидетеля не было оказано никакого давления, даже по данным бригады Геббельса, то где основания считать, что на 95% свидетелей, опрошенных в Смоленске, кто-то давил? Нет, бригаде Сталина давить на свидетелей было опасно. Да и не было в этом никакой необходимости. Свидетелям было что рассказать добровольно, без принуждения. На этом подозрении бригады Геббельса в отношении расследования подручными Сталина дела о Катыни в Смоленске в 1943-1944 годах заканчивается Но есть еще один аспект, на котором следует остановиться. Профессора пишут, цитата, в составе специальной комиссии не было также ни одного поляка, например, из числа представителей руководства Союза польских патриотов в СССР. Их присутствие в составе комиссии, расследующее преступление, совершенное по отношению к полякам, должно быть морально обязательным. конец цитаты Это типичная логика людей, привыкших протирать штаны в почетных президиумах и считать это полезной работой. Специальная комиссия была частью чрезвычайной. Она знала свое дело, и в ней было кому заниматься и следственной работой, и судебно-медицинской. Что в ней должны были делать представители руководства Союза польских патриотов? Не так уж было их и много этих патриотов, чтобы отвлекать их от основной работы. И с другой стороны, о чем они должны были конкретно заниматься в составе специальной комиссии? Раздувать важные щеки, изображая себя поляков. А насчет морально обязательным в кавычках, то надо думать, что в СССР считали морально обязательным не то, а участие одетой и вооруженной СССР армии Андерса в боях под Сталинградом и консультацию польской стороны с советским правительством, вместо того, чтобы раздувать вместе с совместным врагом и в его пользу Катынское дело.